Ведь одно дело – привычка к какому-нибудь переживанию, к какому-нибудь действию, будь то привычные страхи, привычные кражи и прочее, и совершенно другое – привычка к яду, который, доставляя индивидууму какие-то нужные ему психические блага, в то же время отравляет весь организм, понижая его общую сопротивляемость. Однако, несмотря на эту сложность, отвлекаясь от нее, имеются…